Для свадеб пока было не время. Гостям и хозяевам приходилось готовиться к новому торжеству. Бергер Ярл был не первым и не последним уроженцем северных стран, которому предстояло найти посмертный дом на Восточном пути. Уже прошло три дня после его смерти. Затягивать с погребением не стоило, и на завтра же сверкер приказал готовить могилу. Покойника привезли в дорожной одежде, но теперь раздели обмыли, и Рагнора сама отобрала среди его вещей наилучшее – сорочку из белого льна, рубаху из тонкой зеленой шерсти, кафтан с бронзовыми пуговицами, воротничком из куньего меха и золотной тесьмой на груди. Такие же могилы для богатых и знатных королевских людей сооружались и в других похожих местах – в Виках на Бьорка или в Хейтабе в Ютландии. Рагнора присмотрела подходящее место – среди могил людей из Свеоланда умерших здесь последние полвека. Велела разместить и выкопать просторную прямоугольную яму. Пять-шесть шагов в длину и ширину. По углам вбили столбы. Между ними выложили стены из горбыля. Толстыми досками покрыли пол. Вдоль стен расставили ларь, в который уложили треть добра, взятого биркером в поездку. Поставили скамью, покрытую шкурами. В самой середине установили особое сиденье со спинкой, ожидающее покойника. Альдин Энгвар предложил купить рабыню и подарить биргеру, но Сверкер, как более близкий покойному человек, щел такой расход излишним. Если оставшиеся в Свеоланде родичи сочтут нужным, потом отправят рабыню следом сами. Подготовка заняла не один день. Покойник в это время лежал в холодном погребе, обложенный полынью иными травами, отгоняющими нечисть, а ему готовили прощальный пир. Князь и его люди были в это время заняты другим делом поиском разбойников и пропажи. На другой же день после приезда Альдин Ингвара Сверкер разослал гридей по лесам вдоль Волока, опрашивал жителей ближайших Весей, но никто ничего не знал или не сознался. Понимая, кто его сильнее всех не любит, князь приказал обыскать Веси Азевичей, Стажаровичей и Иногостичей. Грабители унесли только тюк с рейнскими клинками, а подобная дорогая и приметная вещь не могла бы попасть к кривичу никаким другим образом. Поиски продолжались не один день, но проку не было. Ни одного клинка, вообще ни одного меча найти в весях не удалось. К тому же смоляне, узнав о цели поисков, так искренне удивлялись, что даже воевода Грим поверил. Они никаких рейнских клинков в глаза не видели. По рассказу уцелевших Хирдманов Биргера, Сверкер понял, что нападали, скорее всего, великаи. Но к тому времени, как его люди отправились на поиски, все утряки, отправляемые в лес, уже были дома. И родичи клялись, разумеется, что дома они давным-давно. «Мало ли кто в шкуры станет рядиться», — с возмущением говорил Краян, старейшина Азеричей. «На Карачун все подряд в шкурах, любой мог надеть. А мы теперь за всякого лиходея отвечай. Нам и так лихо досталось». Сами хиртманы, видевшие нападавших, склонялись скорее к тому, что это были взрослые и зрелые мужчины, но они не видели ни одного лица и никого не брались опознавать. А возможных виновников в округе было слишком много, чтобы даже сверкер решился выдвигать обвинения и звать на божий суд. А раз уж никто из смертных не мог помочь в поисках злодеев, и оставалось спросить у духов. А на этот счет не было лучше умелицы, чем старая Рагнура. Сегодня вечером ты мне понадобишься, как-то в эти дни сказала Рагнора ведоме. Будешь петь. Твой отец хочет, чтобы я спросила духов о тех разбойниках, и еще кое о чем. Пойдем на курганы, как стемнеет. Ведома лишь кивнула. Бабка давно обучила ее песни, призывающей духов, и она уже не раз помогала в этом деле, но при воспоминании пробирала дрожь. Сколько ведома помнила, бабка всегда ходила говорить с духами на одно и то же место — Хринов курган. Там был похоронен сожженный владье Хринг Ярл, предшественник Олова и Сверкера. Хринг благополучно прожил здесь более десяти лет, но, став слишком дряхлым для сражений, послал на Бьорка поискать себе замену. Рагнора приходилась Хрингу родственнице по матери, поэтому до нее весть дошла довольно быстро, и они с Оловым увидели в этом подходящий случай раздобыть славу и добычу. Они незамедлительно пустились в путь ближайшей же весной со всем имуществом, состоящим из доспехов, мечей, скота и приплода, сокровищ казны, жерновов скрипящих, рабов и рабынь с их ребятами вместе. Старшая Эдда. Песнь о Хлюде. Перевод Корсуна. Примечание автора. А главное, с дружиной из пятидесяти копий и годовалым сыном-сверкером. Но Хринг их не дождался умер в конце зимы. Возможно, поэтому смоленские старейшины во главе с тогдашним князем Станиславом сразу приняли нового вождя, не желая оставить торжище без защиты. И на воеводу Олова у них не было причин жаловаться. Благодаря родству со старым Хрингом можно было считать, что Сверкер принадлежит уже к третьему поколению здешних властителей, на чем он тоже впоследствии, наряду с женитьбой на Гостиславе, обосновал свои права. Хринга считали покровителем рода и неизменно приносили жертвы на его могиле в положенные для поминания дни. За него Сверкер поднимал первый рог за предков на Юль и во время осеннего пира. И когда Рагноре в ее таинственных делах требовалось покровительство мирных сил, она тоже обращалась к нему. Для встреч с покровителем рода Рагнора всегда наряжалась в лучшей одежды, будто на пир, и от ведомы требовала того же. Ведома не бывала в бюрка, но Рагнора следила, чтобы внучка не посрамила свой род, и приказывала шить ей варяжское платье с шелковой отделкой на всю грудь. Приезжающих знатных гостей она всегда расспрашивала, как были одеты королевы и иные виденные ими выдающиеся женщины северных стран. И на перу женщины из семей Сверкера выглядели не хуже, чем жены и дочери свийских и датских конунгов. Вот и сейчас на Рагноре было синее платье, темно-красный хенгерок и ради вечерней прохлады коричневый кафтан с отделкой рыжим шелком и куним мехом. Между золоченных застежек блестели стеклянные бусы в три ряда. На голове посверкивало золотое шитье покрывало. Ведомо снова оделась в белую шерсть с синей вышивкой, в которой встречала Альди Ингвара и тоже надела кафтан зеленый. «Опять бабка собралась мертвецов тревожить», — спросила ее мать. «Хочет вызнать про леких людей. Не страшно тебе?» «Да бабка», — ведома оглянулась, — «сама всех мертвецов распугает». Уже это точно», — сдержанно оборонила Гостислава. С юности она опасалась свою свекровь, потом стала не шутя бояться, а потом возненавидела. «Ибо в той вражде, что погубил ее род», была немалая заслуга рогноры Поначалу князь Ведомил отказался выдавать свою дочь за сверкера, и Рагнора не раз при свидетельствах приговаривала. «Посмотрим, сумеет ли он найти других женихов». Или «Едва ли сводовство к этой девушке принесет людям счастье». И когда сперва один, потом другой, избранный князем жених, внезапно погибали, второй прямо во время поездки за невестой Рагнура лишь усмехалась с таким видом, дескать, чего и было ожидать. В конце концов, уже после женитьбы Сверкера, разгневанные жители округи однажды попытались напасть на Свинческ, чтобы расправиться с ведьмой, но были встречены плотным струем дружины. В побоище вмешался князь. — Зайди ко мне, как воротишься, — наконец решилась Гостислава. — Расскажу тебе кое-что важное. Когда Рагнора и ее внучка в сумерках отправились в путь, их провожали трое челядинов. Один нес черного петуха в мешке. Позади шла Белча с небольшим сидением на трех ножках. Они вышли на жальник, миновали уже готовую могилу для Биргера, и мимо сосен, больших и малых насыпей, добрались до хрингового Кургана. Когда почти сорок лет назад тогда еще юная королева Рагнора прибыла сюда впервые, Кургана еще не было лишь широкая проплешина перекопанной и утуптанной земли, поверх которой чернило широкое пятно кострища. Как вождя, Хринга отправили к предкам владье с рабыней и добром, с черной собакой и черным петухом. Корабль в дружине один на всех, и уйти на нем имеет право лишь тот, кто его водил. Олаф и Рагнора жалели, что не застали Хринга в живых, но позаботились о том, чтобы над его могилой был возведен высокий курган. На это ушло немало времени, но дело того стоило. Дух Хринга был благодарен незнакомым родичам за такую честь, и когда Рагноре требовалась помощи совет, всегда откликался. При жизни ведомы Хрингов курган был уже так высок, как сейчас. Поэтому и сам старый вождь, умерший лет за 25 до ее рождения, представлялся ей одним из тех волотов, на костях которых стоит мир». Но думать о нем было странно. Ведь Хринг родился так далеко отсюда, но прахом своим укрепил силу этой земли. И таких представителей разноязыкового племени Русь здесь было немало. Целые дружины. Каждый из обычных людей, где родился, там и пригодился. Но эти почему-то хотели пригодиться очень далеко от родных мест. Что гнало их сюда? Нужда, жажда наживы и славы, чужая воля. Просто неуемное любопытство и желание найти край земли, предел собственных сил и возможностей. Хринг был из таких. И ее дед с бабкой, Олов и Рагнора, тоже. «А почему?» — вдруг спросила ведома у Рагноры, которая у подножия кургана остановилась передохнуть. Челедины уже отошли, поставив трехногое сиденье и положив корзину с петухом в мешке. «Почему вы с дедом Оловом...» Решили приехать жить сюда, на Днепр, к Смолянам. Рагнора посмотрела на нее пристально и с неким насмешливым одобрением. Вот как! Этот вопрос, наконец, пришел тебе в голову. Не «зачем», а «почему». На вопрос «зачем» многие отвечают. За богатством, властью и славой. И они правы. Но вопрос «почему» куда важнее. Пятьсот лет назад мои предки научились строить корабли, которые могли поднять население целой усадьбы. Мужчин, женщин, детей и скотину. И с тех пор они все время ищут новые места, где можно эту усадьбу возвести. А мы — потомки богов. Через род, а через скьёльдунгов от Одина. Но называть себя потомком богов имеет право лишь тот, Кто всеми силами стремится сделать в жизни так же много, как они. Всегда ищет способ совершить подвиг. Потеснить йотунов. Раздвинуть границы мира людей. Тот, кто лишь сидит на славе своих предков, болтая праздными ногами. Вот и невеста на Ларис преданным. Будет забыт. Истинные потомки богов всегда идут вслед за ними чтобы оставить своим внукам мир больше того, чем сами унаследовали. Мой дед, Хальфден Черный, подчинил себе десяток конунгов Северного пути, а мой отец, Харальд, пошел еще дальше. Он остался в нем единственным конунгом. А среди наших более далеких предков были и такие, что владели всеми известными им землями, даже и здесь, в Гардах. Я с юности стремилась к тому, чтобы не посрамить их, и Олов был таков. Потому я и избрала его своим супругом и отцом для моих детей. И мы пошли еще дальше. Мы могли попытаться завоевать побольше земель в северных странах, но мы поступили иначе. Мы сразу шагнули через море и сделали известный мир гораздо шире. Приехали сюда и сорок лет делали так, чтобы и другие люди могли ездить от Квенов до Сарацин. И когда тело моего сына вслед за моим мужем сожгут в с мечом и топором у правой руки, ему будет не стыдно взглянуть в единственный глаз отца Побед. Хотела бы я, чтобы вам, моим внучкам, достались такие же мужья. «Может быть, Альдин Ингвар?» — с надеждой спросила ведома. Ведь он через Харальда Байзуба тоже принадлежит с и ведет свой род от Одина». «Это он тебе нахвастался», — недовольно ответил Рагнора. «Столь знатным людям, как мы и он, не следует слишком сближаться. Каждому из них требуется много свободного места вокруг, иначе не миновать беды». Рагнора помрачнела и замолчала. Двадцать лет назад она расставила ловушку для смолянского князя. Путем женитьбы на Гостиславе Сверкер стал его наследником. Теперь, похоже, судьба расставила ту же ловушку ему самому. При отсутствии сыновей его власть мог отнять муж старшей дочери. Помыслы Рагноры раздваивались. Всей душой она желала своему роду достойного продолжения, но понимала, что достойный муж для внучки, скорее всего, станет гибелью для сына. В северных странах было очень много потомков богов, кто думал так же, как она. Каждому из них требовалось много места для чести и славы. Иные уезжали за ними подальше, иные отвоевывали в родных местах, а иные становились жертвами этой борьбы и пропадали в волнах забвения. Когда-то они с мужем отправились сюда, где люди не знали, каким богатством являются речные пути, на которых они живут. Тогда с дружиной в 50 человек можно было стать властелином мира. Но за эти сорок лет многое изменилось. Рагнора помнила рослого парня с белокурыми, немного вьющимися волосами, с глазами удивительного серовато-зеленого цвета и холодно-блестящими будто стали. Его звали От Хельги, и он шел с дружиной на юг. Они с пропустили его. А почему бы и нет? Почему не дать другому достойному человеку поискать счастье там, куда ты сам не собираешься? И вот прошли годы, и потомки того парня завладели Киевом на юге. Их родичи сидели в Плескове на северо-западе, в Холмгарде и Альдейге. Им уже принадлежало племя Зоричей, ближайших соседей на север. Рагнора чувствовала, как сжимается петля. Пройдет еще какое-то время, и на всей этой земле, столько обширной, что ее не проехать за два месяца, останется место лишь для одного вождя. Мог ли ее сын Сверкер рассчитывать стать этим вождем, не имея сыновей-наследников? Те мальчишки, что носятся по двору, слишком низкого рода, чтобы Один признал их своими потомками. Да и будет ли у них время, чтобы подрасти? Даст ли его Ингвар сын Ульва, сидящий в Киеве? И об этом Рагнора, дочь Харальда, тоже хотела спросить своего родича Хринга, того, что проложил ее роду путь сюда. «Пойдем». Она взяла с земли трехногое сиденье. «Или хочешь простоять здесь до утра?» Ведома молча последовала за ней, девясь про себя. Как ловко старая бабка взбирается по крутому склону кургана, где виднелась слабая, едва заметная тропинка. Будто некие духи уже несли ее под локти. Но духов здесь еще не было. Ведоме еще предстояло их призвать. На вершине кургана Рагнора постояла немного, оглядывая поле погребений. Курганов, больших и поменьше, перед ее глазами расстилались десятки. Дальше не было видно в густеющей тьме. И каждый был новым домом какого-то беспокойного духа, считавшего своей непременной обязанностью раздвигать мир. Она обретала силу, глядя на них и думая о той мощи, что была здесь погребена. Ведь такие люди никогда не умирают совсем. Рагнора вынула из мешка петуха, взяла нож и отсекла птице голову потом обрызгала горячей кровью траву по всей вершине кургана, закрыла глаза и позвала. «Привет мой тебе, мертвых дружина, воинам павшим, в курганах живущим. Ночью сильнее становятся все. Мертвые воины, время настало. К тебе я взываю павших властитель, вождь достославный, житель курганный. Дар мой прими, и рагнвер ответь». Вслед затем ведомо ведома запила заклинательную песнь. Бабка Рагнора стала обучать ее этому искусству с десяти лет, когда умерла ее предыдущая помощница. Заклинательная песня состояла из сильных слов, выпиваемых особым образом, ровным, даже заунывным голосом, так, чтобы можно было убаюкать живых и разбудить мертвых. «Ночью сильнее становятся все мертвые воины, чем днем при солнце», Вторая песня о Хельге, убийце Хундинга. Перевод Корсуна. Примечание автора. Когда она еще девочкой впервые услышала эти слова, в ней будто что-то перевернулось, встрепенулась, отозвалось. Рагнора не рассказывала этого, но ведома со временем сама поняла. Существуют такие особые слова, слова-ключи. Как часть священных песен, они веками передаются из поколения в поколение. Их слышат сотни и тысячи людей, Но лишь для некоторых эти слова открывают дверь, через которую можно выйти за пределы мира Яви, мира живых людей. Слов таких много, для каждого они свои. Из уст в уста, из страны в страну они блуждают подолгу, пока не набредут на того человека, которому послужит дверью в иное. Они могут ждать его сотни, тысячи лет. Но им ничего не сделается, ведь слова бесплотны и нетленны. Им не страшны даже холода и годы. Ночью сильнее. При этих словах перед ведомой будто распахивалась темная синяя глубина, мягкая, насыщенная невидимой жизнью. Она знала, куда идти. Было ощущение, будто она парит в плотной пустоте. Собственный голос, выпивающий сильные слова, не имеющие смысла в обыденном языке, доносился издалека, но проникал в каждый слой этой пустоты. Однако ведома не видела и не слышала тех, кого призвала. Ее задачей было держать дверь открытой, а пришедшие гости разговаривали с Рагнорой. Уже не первый год она тайком задавалась вопросом, позволит ли ей бабка самой когда-нибудь поговорить с гостями из Курганов. Она не замечала времени и не знала, скоро ли Рагнора сделала ей знак прекратить пение. Но вот бабка встала с трехногого сидения и махнула девушке рукой. Ведома замолчала. Рагнора стала делать знаки, отгоняя духов прочь и закрывая за ними двери. Девушка стояла, глубоко дыша и впитывая ночную прохладу, запах земли и трав, чтобы вновь утвердиться в здешней жизни. Что они сказали? Впервые в жизни Ведома задала Рагноре этот вопрос. Никогда раньше она не считала себя вправе лезть в столь важные дела без приглашения. Бабка сердито оглянулась на нее. «Они сказали, чтобы ты и думать забыла об этом красавчике из Ладоги», — отрезала она. «А почему? Об этом я поговорю с твоим отцом».